Глава 20 Из микроавтобуса я выбрался, находясь в некой прострации. Информация, которую вывалил на меня Ризикус, не укладывалась в голове и требовала осмысления и разбора. А для этого нужно ее с кем-нибудь обсудить. Следовать приказу мастера и скрывать полученные сведения от Кирилла я не собирался. Возможно, это и глупо. Он, дескать, из конторы, которая нас использует в своих целях. Да, так и есть. Но старый боевой маг забыл об одной вещи. Наша организация меня тоже использует, причем намного круче, чем контора. Последние до меня докопались только из-за гениальных планов Ризикуса. А вот Кир, в отличие от всей этой братьей, не раздумывая бросился на выручку. И пусть я знаком с ним всего ничего, но доверие к напарнику испытывал больше, чем к организации конторы вместе взятым. Осмотревшись по сторонам, я сориентировался и направился в тот переулок, где была припаркована моя машина. Но, сделав несколько шагов, ощутил дискомфорт в районе груди. Там, где бронежилет прилегал к телу. Быстрым шагом добрался до машины, открыл заднюю дверцу и, кинув на сиденье плащ, снял броник. Посмотрел на него и присвистнул. Несколько пластин, как раз в том месте, куда пришелся магический удар рыжий, заметно деформировались. И это с учетом двух активных щитов и защиты плаща. Если бы их не было, то меня попросту размазало бы по стене и после этого мастер будет утверждать, что Настя меня не тронула. Как же! Это явный просчет в ее планах. Так что следовать им не стоит определенно. Пусть сам ловит рыжую стерву. Кинув броник рядом с плащом, я надел куртку, чтобы не светить пистолетами. Почему-то расставаться с ними не хотелось совершенно. Нацепил полученный от мастера накопитель, закрыл дверь машины и тихо позвал. «Юнель, Юнель ты тут?» А в ответ тишина. Она либо снова на что-то обиделась, либо Настя приложила ее чем-то опасным для здоровья призраков. Надеюсь, что первое. Еще недавно я бы с удовольствием избавился от мертвой эльфийки, но после недавних событий чувствовал себя обязанным ей и хотел поблагодарить. И пусть она ничего не сделала, да и не могла сделать, но сама попытка меня защитить неожиданно это и чуток приятно. Так и не дождавшись появления призрака, я еще раз осмотрелся по сторонам и сел на пассажирское сиденье. Кирилл молча завел двигатель и бросил на меня недовольный взгляд. Показалось, что он хочет о чем-то спросить меня, но напарник молча переключил скорость и вывел машину со двора. «Куда едем?» — с чуть заметным сарказмом в голос и спросил он через пару минут. «Есть хочу», — сказал я. «Давай где-нибудь на трассе остановимся и перекусим». «На трассе?» «Ну да, у нас же дело есть, или ты забыл?» «Дело», — говоришь, — задумчиво протянул Кир, — Чуть помолчал и все же не сдержался. Рассказать мне ничего не хочешь? «Извини, но у меня приказ», — уверенно ответил я, глядя перед собой. «Ты должен понимать, что это такое». Напарник ничего не сказал. Лишь кивнул и чуть увеличил скорость, уверенно следуя к выезду из города. Ехали молча. Кирилл с невозмутимым видом смотрел на дорогу, но я чувствовал, что он недоволен. Я же поглядывал в зеркало заднего вида, пытаясь заметить хвост. Но так ничего и не увидел, хотя не сомневался, что слежка была. Отъехав от города километров двадцать, Кир свернул к одной из многочисленных кафешек, что располагались вдоль трассы. Там мы поужинали довольно вкусной солянкой. Затем выпили по чашке кофе и отправились дальше. После еды настроение немного улучшилось, а мысли более-менее пришли в норму. Как только машина тронулась с места, я слегка толкнул Кира в плечо, а когда он посмотрел на меня, приложил палец к губам. Затем повернулся и достал с заднего сиденья ноутбук напарника, включил и развернулся к нему. Кир сразу сообразил, что я от него хочу, и активировал глушилку. Я удовлетворенно кивнул и, потянув ману из накопителя, скастовал магическую защиту от прослушивания. Надеюсь, этого хватит. «Теперь можно поговорить», — сказал я и выложил Кириллу все, что недавно узнал от Ризикуса. «И про Рыжу, и про Юргина, и про истинных с Рассказывал подробно, даже историю мастера пересказал зачем-то. Кирилл пару раз задал уточняющие вопросы, но в основном слушал молча. Выражение лица его при этом было непривычно сосредоточенным. «Получается, что головин ни при чем?» — спросил он, когда я закончил. «Получается, что так», — согласился я. «Рыжая использовала Юргина, но вот чего она добивалась, понятия не имею. Возможно, хотела стравить меня с головины, но зачем?» «Женщины?» Серьезным тоном произнес Кирилл, но потом не выдержал и хмыкнул. «Знаешь, это многое объясняет», — поддержал я шутку, «потому что логики в поступках рыжий я не вижу». «На самом деле, какая-то доля правды в этом есть. Логика у этой Насти может и есть, но такая, что целый штат аналитиков не сообразит, что к чему», — задумчиво сказал напарник. Помолчал, затем покосился на меня и спросил. «А ты не боишься мне все это рассказывать?» Вдруг я сразу же, как представится возможность, доложу обо всем начальству. Думаю, что даже если доложишь, то большой бедой это не будет. Твое начальство, скорее всего, и так в курсе. А мастер Ризикус определенно не сказал мне и половины правды. Он та еще скотина. Но даже если твои коллеги не знают про других магов, то мне все равно, хуже не будет. «Да?» — Кир иронично посмотрел на меня. «Да, действительно, все равно. Пусть контора с организацией хоть сожрут друг друга, я горевать не стану. Не нравится мне все это, очень. Как-то совсем не так я представлял себе свою новую работу. Думал, что буду встречать гостей из других миров, они участвуют в дележке власти между двумя группировками магов. А это все именно так и выглядит. В принципе, верно, кивнул Кирилл. Даже если мои коллеги знают про существование истинных с то не факт, что захотят иметь с ними дела. А если и захотят, то не в ущерб организации. Тут ризикус точно лукавит. Проще было бы убрать вашего шефа и поставить на его место более лояльного человека. А менять ручную собачку на дикого волка — бред. «Спасибо за сравнение», — хохотнул я. «Ты не обижайся, Влад, но так оно и есть. Организация — не более чем послушный пес на службе у государства. Я думал об этом после нашего разговора про лечение богатеев. И пришел к выводу, что данный ход событий всем выгоден, иначе магов уже давно бы нагнули и заставили делать то, что нужно большим людям» как бы ваш шеф не отнекивался. Так что тут определенно что-то нечисто. Знать бы еще что. И, кстати, докладывать своим я не собираюсь. Будем делать вид, что ты мне ничего не говорил. — Спасибо, — поблагодарил я. — Да не за что, — пожал напарник плечами. — Я не про это, я про твою попытку меня спасти. — Да уж, действительно, попытку, — Рассмеялся Кирилл. — Сделали меня как щенка. Ты бы видел, как этих ребят готовят, в том числе и Ризикус, будь он не ладен. «Кстати, — оживился Кир, — мне показалось, или ты с этим мастером не ладишь?» «Не ладишь — это мягко сказано», — поморщился я. «У нас с ним, так сказать, вооруженный нейтралитет». «Это как?» — не на шутку заинтересовался напарник. «Как-как?» — буркнул я. «Ты же стажировался в школе?» «Да, но недолго. Основу объяснили, выпнули. А что?» «То есть Ризикус у тебя не преподавал?» «Нет». «Повезло», — хмыкнул я. «Дело в том, что методы преподавания у него, ну, жесткие, если не сказать жестокие». Учеников он изводит в прямом смысле этого слова. Меня еще щадил, так как архимаги на дороге не валяются, а вот над остальными измывался здорово. В итоге такое обучение идет на пользу и создает хороших боевиков. Но иногда очень уж хотелось ризику согрохнуть. А так как сделать это невозможно даже с моей силы, то я пытался хоть как-нибудь ему насолить. Как оказалось позже, это тоже являлось одной из методик обучения. Но изначально я об этом не подозревал. Поэтому разучивал, как мне казалось, по собственной инициативе необычные относительно безобидные заклинания и пытался применить их на мастере. Само собой анонимно. И вот однажды разучил я одно забавное заклинание на основе магии воды, воздуха и даже пространства. Заключалось оно в том, что на входе в учебный класс натягивалась водяная пленка. Ее не было видно ни обычным взглядом, ни магическим зрением, но вошедший однозначно стал бы мокрым с головы до ног. Но я пошел дальше. И вместо воды, которая должна была использоваться изначально, добавил несколько пузырьков раствора спиртового зеленого бриллиантового. А если по-русски, то обычной зеленки. Кирилл не удержался и весело рассмеялся. Ага, мне тоже было весело, когда это придумывал. Вот только Ризикус вошел в класс, и ничего не произошло. Вообще ничего. Я потом посмотрел на вход и не нашел своей ловушки. Вначале подумал, что мастер ее заметил и обезвредил, но он за весь урок так ничего и не сказал. Тогда я решил, что сделал что-то не так, и заклинание не получилось. Расстроился немного и решил вечером его доработать. Направился в свою комнату, открыл дверь и оказался с ног до головы в зеленке. Если до этого Кир просто смеялся, то теперь он ржал, как конь, даже всхлипывал и похрюкивал. Ну да, улыбнувшись, развел я руками. Смешно. — Это потому ты грин? — вытирая выступивший от смеха слезы, спросил напарник. О, Грин появился позже. Дело в том, что мастер немного изменил мое заклинание, а точнее состав зеленки, и я целых две недели не мог ее смыть. Называли меня в это время и Шрек, и Халк, и Зеленый Человечек. И когда пришло время выбирать позывное, то у меня просто выбора не было. Кирилл к концу моего рассказа свернул к обочине, остановил машину и всхлипывал, держась за живот. Он пару раз пытался что-то сказать, но так и не смог. Я тоже пару раз хихикнул, глядя на него, а потом махнул рукой. Короче, ты как хочешь, а я спать, сказал я и откинул сиденье. Разбудишь, как приедем. Напарник в ответ смог только хрюкнуть. Что ты собираешься делать? Отсмеявшись, серьезно спросил Кирилл. Спать. Я имею в виду вообще, исходя из полученной информации. Вообще-то я думал, ты мне что-нибудь подскажешь или посоветуешь. Не просто же так я тебе все рассказывал. То есть ты хочешь, чтобы я принял за тебя решение? Иронично спросил напарник. Было бы неплохо, вздохнул я а потом серьезно продолжил. Ничего не собираюсь делать, по крайней мере, пока. Настя — это кошка психовная Лучшим выходом из этой ситуации будет ее устранение, а не попытка наладить контакт. Истины изначальные. Если я прав, то снайпер, который убил гости и пытался убить меня, был от них. Так что надо держать ухо востро и по возможности в следующий раз ударить первым. А Ризику спускатиться к чертям со своими грандиозными планами, которых я все равно не знаю. «Радикальненько», — хмыкнул Кирилл. Есть немного, но, честное слово, достали они меня. Ладно, Кир, я спать. Разбуди, как приедем. Откинувшись на сиденье и закрыв глаза, я практически сразу уснул. Вот только долго поспать мне не дали. Виновником побудки был не напарник, а мобильник. Сонно похлопав по карманам, я не глядя ткнул в кнопку приема и чуть раздраженно произнес. «Да?» «Привет, Влад», — проворковала трубка голосом Оксаны. «Что делаешь?» «Привет», — пробурчал я. «Сплю?» «Надеюсь, один?» — шутливо спросила девушка. Я открыл левый глаз, посмотрел на ведущую машину Кирилла и ответил. — Почти. — Понятно, — протянула Оксана, так как умеют только злые обиженные девушки. — Ну, удачи тебе, спи дальше. И прервала разговор. Я убрал мобильник в карман, повозился, устраиваясь удобнее, открыл глаза, сообразив, о чем подумала девушка. Быстро вытащил телефон и набрал ее номер. В трубке послышались длинные гудки, но после третьего абонент вызов сбросил. Я позвонил еще раз на телефон Оксаны, был уже выключен. Адже оленя! олень, ругнулся я, убирая мобильник. Вернулся сиденье в нормальное положение, и уставился в окно. Сон ушел. В городок мы въехали рано утром. Солнце только-только выглянуло из-за горизонта и принялось раскрашивать однотонный ночной мир в яркие цвета летнего дня. А приятная утренняя прохлада свежала и бодрила, прогоняя прочь все неприятности вчерашнего дня. Первым делом мы сняли номера в довольно скромной гостинице. Но задерживаться в ней не стали, решив сразу осмотреть места пропажи девушек. Утром это было сделать удобнее всего, так как улицы были пустынны, Город еще не совсем проснулся. Увы, но осмотр места происшествия не принес нам никакой новой информации. Как я не пытался, но так и не смог заметить каких-либо следов применения магии. А Юнель все так же не отзывалась на мой зов. Столь долгое отсутствие мертвой эльфийки даже начало меня немного беспокоить. В итоге, так ничего не обнаружив, мы с Кириллом перекусили в круглосуточной фастфуд-кафешке и направились в местный отдел полиции. По идее, нужный нам сотрудник уже должен был быть на месте. Следователем по потеряшкам оказался худой невзрачный капитан лет 35 Своим внешним видом он походил на снулую, полудохлую рыбу. Нескладный, слегка сутулый, с жидкими волосами неопределенного цвета и водянистыми, ничего не выражающими глазами. «Капитан Кочетков, можно просто Стас», представился он и пожал нам с Кириллом руки. Ладони у капитана казались влажными и липкими. И этот факт лишь усугубил мое первое негативное впечатление. Пока я мысленно морщился после рукопожатия, Напарник представился следователю сам, представил меня и сообщил, по какому мы делу прибыли. Капитан только пожал плечами, совершенно не удивившись нашим интересам к делу пропавших девушек, и поинтересовался. «Блинов постарался?» «Блинов?» — переспросил Кирилл. «Отец одной из девушек? Дарья, если не ошибаюсь?» «Да, он самый», — подтвердил следак. «Так вы не по его?» — он на секунду замялся. «Просьбе?» «Нет, мы сами по себе», — уверил его напарник. «Можно сказать, что проезжали мимо и решили поучаствовать». «Ага», — вяло кивнул Кочетков. — «совершенно случайно». И «Именно», — жизнерадостно улыбнулся Кирилл. «Но дело ваше. От помощи отказываться я, само собой, не буду. Несмотря на то, что городок у нас маленький, на мне в данный момент висит восемь дел. А заниматься приходится только девчонками. Блинов связи подключил, вот начальство и давит. Но только никаких подвижек в этом деле нет. Вы, кстати, не первый, случайно проезжавший мимо сотрудники. В городе еще крутится представитель следственного комитета. Делает вид, что он тут по собственной инициативе. Вот только он тоже не смог ничего нарыть. «Да мы в курсе», — сказал Кир. «Но все же хочется посмотреть дела девушек. Вдруг вы что-нибудь пропустили или не заметили?» «Да ради бога», — махнул рукой капитан и открыл стоявший в углу небольшого кабинета сейф. Покопался там полминуты и вытащил две тонкие картонные папки. Вот дела по Шишаевой и Блиновой. Смотрите, читайте. Можете даже фотографировать. Вот только с собой я их вам не дам без санкций руководства. С собой не надо, спасибо. Поблагодарил Кир и придвинул мне одну из папок. Тогда читайте, скучным тоном произнес этот невыразительный человек и включил стоявший на подоконнике электрочайник. А я пока кофе попью. Мне с сахаром, сказал я, открывая папку. Хм, хмыкнул капитан, и на его лице проскользнула некая эмоция. Вот только какая именно, я не понял. Должно быть удивление. Или жадность, так как он после непродолжительного молчания сказал. Кофе мне так себе, дешевый. Ничего мы не привередливые, не поднимая головы, произнес Кирилл. Хм, снова хмыкнул следак и полез в тот же сейф за кружками. Кофе на самом деле оказался даренным, но мы с Киром его все равно выпили. Сказывалась бессонная ночь. В папках никакой полезной информации не оказалось. Уж не знаю, как этот Кочетков занимается только этими делами, но зацепок у него не было вообще никаких. Разве что распечатки звонков от операторов сотовой связи, да выписки по банковским картам. Ну их и до нас должны были как следует проверить. Тем не менее, я все внимательно прочитал и даже сфоткал содержимое папок на смартфон, взяв пример с напарника. Посмотрев свою папку, Кирилл отдал ее мне, а сам взял мою и начал читать, но толку все равно не было никакого хотя Кирилл, может быть, и заметил что-нибудь интересное. Для меня же, ввиду отсутствия какого-либо опыта в таких делах, вся эта информация была бесполезной, и я откровенно заскучал. Закончив изучать дела, напарник задал Кочеткову несколько уточняющих вопросов и выписал имена и адреса родных и знакомых Татьяны и Дари. А под конец, когда мы уже собирались уходить, Кирилл достал свежеотпечатанные фотографии девушек, пропавших 25 лет назад, и протянул их следователю. Фотографии уже были обработаны с помощью специальной программы, и на них были изображены женщины чуть за сорок. «Посмотри, Стас», — обратился он к Кочеткову, — «узнаешь кого-нибудь?» На лице капитана, когда он рассматривал снимки, впервые проскользнула заинтересованность. Разглядывал он их долго, не меньше минуты каждое фото, и очень внимательно. Но, возвращая фотографии, обратно лишь покачал головой. «Нет, первый раз вижу», — сказал Кочетков. И тут же въедливо поинтересовался. Кто эти женщины и какое они имеют отношение к пропавшим девчонкам? Возможно, что никакого, ушел от прямого ответа Кир. Так, есть кое-какие мысли. А то, что все они рыжие, как и Таня с Дашей, всего лишь совпадение, скептически поинтересовался следак. Вот только его рыбьи глаза выдавали нешуточный интерес. Все же следователь, он и есть следователь. Так и есть, кивнул напарник. А вообще, оставь фотографии себе. Если вдруг кого-нибудь вспомнишь или кого-нибудь узнаешь, позвони. Договорились? — Непременно, — произнес Кочетков таким тоном, что сразу стало понятно. Звонить он не будет, пока сам до всего не докопается. — Тогда мы пошли, — поднимаясь, сказал Кирилл и протянул капитану визитку. — Вот мой номер. А я визитками пока не обзавелся, зачем-то сообщил я и кивнул следоку. Жать ему руку не хотелось совсем. — Что думаешь? — спросил у меня напарник, когда мы оказались в машине. — Не нравится, нет, капитан? — Да, не слишком приятный тип, — усмехнулся Кир. — Ну я про дела. «Заметил что-нибудь интересное?» «Нет, не заметил», — покачал я головой. «Я вообще мало в этом понимаю». «Я понимаю немного больше, но тоже ничего интересного не нашел», — задумчиво сказал Кирилл и сладко зевнул. «И что делать будем?» «Думаю, надо для начала наведаться к девушкам домой, побеседовать с родителями, отсмотреть личные вещи, порыться в компьютерах. Вот только...» «Что?» «Такое ощущение, что у нас мало времени». «Интуиция?» — серьезно спросил я. «Вроде того», — согласно кивнул Кирилл. Да и времени со дня пропажи Дарьи уже прошло много. Скоро должна исчезнуть еще одна девушка, так что надо спешить. «Спешить?» – удивленно переспросил я. «Да, думаю, надо разделиться. Ты езжай к Блиновым, а я к Шишаевым. Потом созвонимся». «Хорошо», – согласился я. «И насчет интуиции. Вот реально не нравится мне этот следак. Что-то с ним определенно не так». «Знаешь, Влад, видел я следаков и более странных», – улыбнулся напарник. «Короче, я беру такси к Шишаевым, а ты поезжай к Блиновым». Не факт, что они будут дома, задумчиво возразил я. Время-то рабочее. Не забывая, что у них дочери пропали, тут не до работы. Да не факт. Насколько я понял, этот Блинов довольно крупный, по местным меркам, конечно, бизнесмен. А для таких людей дело превыше всего. Уж я-то знаю, навидался в свое время. В любом случае остается еще мать, пожал плечами Кир. Можно предварительно позвонить, но не стоит. Неожиданность иногда бывает очень полезна. Поверю на слово. «Ну вот и отлично», — широко улыбнулся напарник и хлопнул меня по плечу. «Удачи!» А я побежал ловить такси. Идея разделиться мне почему-то не понравилась. Во-первых, я действительно не знаю, что искать, какие вопросы задавать и на что в первую очередь обращать внимание. А во-вторых, во всех фильмах стоит только напарникам, расследующим какое-нибудь дело разделиться, как на одного из них сразу же нападают всякие монстры или маньяки. Последняя мысль заставила меня улыбнуться. Повернув ключ зажигания, я вбил нужный адрес в навигатор и поехал к Блиновым. Их квартира находилась в самом центре города, в старом, еще, наверное, до военной постройки трехэтажном здании. Не так давно его, видимо, отремонтировали и отреставрировали, так как дом выглядел богатым и очень солидным. Насчет отца девушки я оказался неправ. Блинов старший был дома, но в таком состоянии, словно беспробудно пил несколько дней подряд. На ногах держался неуверенно, но мой визит воспринял как нечто само собой разумеющееся. Словно к нему каждый день приходят сотрудники Федеральной службы безопасности. На мои вопросы отвечал невнятно, и казалось, что он меня не всегда понимает. Выручил его жена. Не старая еще женщина, сейчас она выглядела определенно старше своего возраста. Лицо бледное, под глазами темные круги, а сами глаза покрасневшие и заплаканные. Но говорила со мной охотно и старалась подробно все рассказать. Беседовали мы с ней в комнате Даши, осмотрев которую, я пришел к выводу, что девушка она была аккуратная и прилежная. Хотя почему была? Есть. Видимо, сказалось царящее в этой квартире ощущение горя и безнадеги, вот и лезут в голову всякие мысли. Впрочем, после беседы с госпожой Блиновой и осмотра комнаты девушки, ничего нового я для себя не узнал. Разве что пересмотрел целую кучу фотографий Даши, которые ее мать протягивала мне одну за другой со слезами на глазах, а я не мог отказаться. В компьютере Дарьи не нашлось ничего, имеющего отношение к делу. На жестком диске было множество фильмов, фотографий, музыки и прочей обычной фигни, а в соцсетях ничего не значащая переписка с многочисленными подругами-друзьями. Но, тем не менее, я ее внимательно просмотрел, пытаясь за что-нибудь зацепиться. В итоге у Блиновых я провел целых три часа, и за это время мне отчасти передалось их подавленное настроение. Стоило мне оказаться на улице, как сразу же запиликал мобильник, Звонил напарник. «Ты где пропадаешь, Влад?» С заметным раздражением спросил Кирилл. «У Блиновых был?» — удивленно ответил я. «А зачем телефон выключил?» «Хм, не выключал я его. Может, связь у них плохая, дом старый, стены толстые?» «Ладно, неважно, перебил он, ты сейчас где?» «Так только от Блиновых вышел, у их дома стою, ничего не понимая», — ответил я. «Да что случилось-то?» «У нас очередное похищение, причем шумное, с трупом, и, кажется, есть свидетель».